Дабы предотвратить возможное недовольство преторианцев, Нерон немедленно велел произвести щедрую раздачу им денег. Как езвительно заметил Дион Кассий, явно стремясь возбудить в них желание, чтобы таких преступлений было побольше. Сенат римского народа принципсу и подкупать не пришлось. С поразительным соревнованием в пробалепий римская знать принимает решение о совершении молебствий во всех существующих храмах о том, чтобы квинкватры, в дни которых было раскрыто злодейское покушение, ежегодно отмечались публичными играми. Чтобы в курии были установлены золотая статуя Минервы и возле неё изваяние принцепса Наконец, чтобы день рождения Огрипины был включён в число несчастливых, повествовал датчик. Нашёлся только один человек во всём сенате, решившийся на протест. Сенатор Тразия Пет, ранее, когда в сенатор вносили с разного рода лестивые предложения в адрес Нерона, предпочитавший молчать, или немногословно соглашаться с остальными, на сей раз открыто покинул заседание сената. Увы, решившихся поддержать его праведный протест среди отцов отечества не нашлось. На себя же Тразия навлёк опасность, поскольку Нерону не могли не донести о его вызывающем поступке, Нерон тем временем, готовясь к возвращению в столицу, всемерно демонстрирует своё милосердие, исправляя в первую очередь неправедные деяния Огрепины. Он возвращает из ссылки всех, кто был некогда изгнан по воле его матери, освобождает даже некоторых из тех, кого сам сослал. Все должны видеть, что дух милосердия и великодушия теперь будет царить в Риме а зло, ранее исходившее исключительно из-за злой воли Августы матери, безвозвратно уходит в прошлое. Но с торжественным въездом в Рим Нерон не спешит. Он все еще не может до конца поверить, что Сенат ему действительно покорен, а простой народ обожает своего Цезаря и ненавидит само имя Агриппины. Приближённые, а среди них первые места принадлежат Буру и Сенеке, убеждают его, что опасения излишни, и Рим встретит принцепса с превеликим почитанием. Дабы их слова подтвердились на деле, они отпрашиваются у Нерона и отправляются в Рим заранее, чтобы встреча обожаемого Цезаря народом была организована именно так, как они обещали. К изумлению приближенных Нерона, в Риме все уже готово к торжественной встрече императора. Она еще более великолепна, чем они могли представить. Рим встречает Нерона так, как обычно встречали триумфаторов. По пути его следования были сооружены специальные ступенчатые трибуны, с каких обыкновенно римляне приветствовали победоносных полководцев и императоров, справляющих свой триумф. Сенаторы облачились в праздничные одежды, празднично выглядели и простые римляне. Нейрон, торжественно поднявшись на Капитолий, возносит благодарность бессмертным богам, спасшим его жизнь от грозящей опасности. Всеобщая роболепия, безропотная покорность стремлен кружит принцепсу голову. Ещё не один принцепс не знал, как далеко он может зайти, говорит нейрон. И ему кажется, что так отныне будет всегда. Любое его деяние будет одобрено римлянами, любовь их к нему, готовность повиноваться несомненны и непререкаемы. Действительно, трудно на его месте после таких событий не воскликнуть: квон он асцендам, чего ещё я не достигну. Именно с этого времени Нейрон окончательно уверовал, что отныне ему всё дозволено, и всё им совершенное непременно всеми, за немогим числом, или одобряется, или безропотно принимается. В действительности же отношение время к нему меняется в худшую сторону. Да, сенаторы рабски рукоплещут, но ведь делают это исключительно из страха, матери убить способен на всё прекрасно понимающие, что произошло на самом деле, и вынужденные из опасения за свою жизнь восхвалять человека за пятнавшего себя величайшим из преступлений, сенаторы не могут не проникнуться к нему в душе самой лютой ненавистью. Сенатору нижен, он скован страхом, а ведь людям вполне свойственно ненавидеть тех, кто заставляет их себя бояться, кто унижает их. Простой народ тоже не в восторге от произошедшего. Убийство матерей преступление, не могущее иметь оправдания. Правда, пока власть Нерона крепка, пока он щедр в отношении и войска, и простого народа, его будут терпеть, а многие в благодарность за столь хорошее понимание Цезарем главного стремления римской толпы даже неплохо относятся. Но злословить об императоре-матере-убийце все равно все в тихомолку будут. А кто-то и не очень в тихомолку. Популярность Нерона поколебалась из-за событий рокового 59-го года. Кто спорит, Агриппина была совсем не безупречным человеком. На ее совести немало недобрых дел даже преступлений, главные из которых отравление Клавдия, её дяди и мужа. Много знатных римлян пострадало от её неукротимого нрава, но её гибель, гибель по вине родного сына, леденящие душу подробности последних часов её жизни, каковые для римлян вовсе не были тайной, чтобы там Нерона выпреспешники не лгали заставляли забыть то дурное, что было известно о покойной Августе, и помнить лишь преступление сына матери-убийцы. Придёт время, и сенат и преторианцы и римляне припомнят Нероно убийство Агриппины. До этого ещё много лет. А пока Нейрон находится на вершине счастья, упиваясь своим могуществом и теми неограниченными возможностями, какие оно предоставляет властителю. Теперь-то он может раскрыться, быть самим собой. Он может дать волю всем своим пристрастиям, кое так долго приходилось стоить в себе. Римляне ещё не знают, что их повелитель необыкновенный принцепс, но великий актёр, поэт, певец, мастерски играет на кифаре, лучше всех умеет править квадригой на ристалище. Часто полагают, что при жизни Огриппы Нерон был вынужден сдерживать свои страсти и скрывать художественные и спортивные наклонности поскольку, как писал Тацит, его до известной степени сдерживало уважение к матери, каким бы оно ни было. Более вероятно, истинная причина не в огрепине. Нерона скорее беспокоила отношение римлян к столь необычным для принципса пристрастиям. Странные пристрастия, дурные и даже ужасные привычки бывали и у предшествующих цезарей. Но для них всех, исключая разве что Калигулу, дела державы были на первом месте. Не говоря уже о том, что для римской знати император-певец, актёр, кифарет дело просто постыдное. Общественное мнение вот то, с чем любой владыка должен в той или иной степени считаться и стараться обратить себе его на пользу. Нерон мог до поры до времени опасаться резкой реакции Римлен на открытое проявление своих художественных дарований. Но теперь, когда Римлен не так восторженно встретил Цезаря-матерью-убийцу, когда так охотно одобряли любые трактовки любых его дел, стало очевидно, теперь таиться нечего. Нерон Может открыто стать нейроном.